Оракул. Я понятия не имею ни как выглядит Альфа-Зеро, ни что у нее внутри, но это совершенно неважно. важно. Важно, что у нее самый высокий интеллект в мире, и не только среди машин. Впрочем, что такое интеллект, я тоже не знаю, во всяком случае, наверняка. Меня всегда уверяли, что он измеряется способностью найти лишние кружочки и квадратики, выстроить правильную последовательность цифр, букв или зайчиков, и решать логические уравнения. Когда первый переведенный с английского задачник по определению коэффициента интеллекта попал в наши руки, мы, соревнуясь, затаскали его до дыр. Победил тот, кто подсмотрел ответы. Проиграла моя бабушка, которая не могла понять вопросы, но умела скроить пальто. Автор культовой книги «Ружья, микробы и сталь» Джаред Даймонд, сумевший географию сделать поп-наукой, уверял, что абориген Новой Гвинеи обладает ничуть не меньшим интеллектом, чем житель Нью-Йорка, ибо заблудиться в джунглях проще, чем в Манхэттене. Приматолог Франц де Вааль, представивший миру любябельных обезьян Бонобо, пошел дальше. Он предположил, что белки не уступают нам в интеллекте, потому что находят спрятанные орехи, в чем куда больше толку, чем в крестиках и ноликах. В сущности, тут нет ничего странного. Наука имеет дело с тем, что может посчитать и назвать интеллектом. С одной стороны, такой метод привел к величественному результату – созданию цивилизации. С другой – это все равно, что искать потерянные часы под фонарем, потому что там лучше видно. Но до тех пор, пока этот мир не завершится универсальным определением, мир нашел компромисс. Расположившись между наукой и искусством, он служит привычной мерой интеллекта, который понятен всем удосужившимся выучить ходы, даже если они называют ладью Турой, а ферзя Королевой. Не то чтобы шахматы были так важны. Они бесполезны, но очень дороги. В этом я твердо убежден, поскольку вырос в городе Михаиле Таля. Более того, он закончил наш филфак. где, надо думать, под влиянием Васюков, писал диплом по Эльфу Петрову. «В детстве я каждый день гулял по парку, где теперь ему поставлен памятник – человек с шахматной доской». Каждый рижанин врет, что хоть раз сидел за ней с Талем, но никто не выигрывал у гроссмейстера, справедливо считавшегося Моцартом шахмат. В его стиле напрочь отсутствовала основательность других титанов черно-белой доски. Это было особенно заметно, когда Таль сражался за звание чемпиона мира с ботвинником. Острики называли эту битву Иудейской войной во славу русского народа. Шахматная прививка оказала свое воздействие на мою молодость. Даже те, кто не освоил преферанс, играли в шахматы. Говорят, что и это наследие режима. Безопасное хобби эпохи террора. При Сталине шахматы не внушали тех подозрений, жертвами которых пали филотелисты и эсперантисты. Но я рос в нормальной антисоветской семье и горячо болел за Бобби Фишера, когда тот сражался с Борисом Спасским. Разыгрывая их партии, мы стремились выделить переломный момент, тот единственный гениальный ход, что делал положение соперника безвыходным. Но это чудо, как все они, не давалось в руки. Мы принимали результат, не понимая, как к нему пришел победитель. Я вспомнил обо всем этом, когда прочел у Стивена Строгоца, американского математика из Корнельского университета, про гениальный компьютер Альфа-Зеро, которому он посвятил книгу «Беспредельная мощь». На этот заголовок его натолкнула эпическая шахматная баталия двух суперкомпьютеров, второй — «Стокфиш». Прямой наследник Deep Blue, что 20 лет назад победил Гарри Каспарова. Я до сих пор помню ту жгучую обиду за человека, которого мы все тогда испытали. Deep Blue мог анализировать 200 миллионов позиций в секунду. Никогда не уставал, ничего не забывал, но ничего не понимал в шахматах. Машина тупо брала монотонными вычислениями. Против лома нет приема. Играя наверняка, она в первой же партии жадно приняла жертву Каспарова, обменяв слона на ладью, и через 16 ходов с треском проиграла. Нас это, впрочем, не спасло. И вот пришел день отмещения. Альфа никто даже не учил играть. Узнав правила, она научилась ими пользоваться, сыграв миллионы партий сама с собой. Матч с лучшей до тех пор машины выглядел и был полным разгромом. Из ста партий с компьютером Stockfish Alpha Zero ни одну не проиграла. 72 свела в ничью и выиграла 28. Причем как? Она играла интуитивно и элегантно, как Таль, с риском и азартом, дразня соперницу и безжалостно, но изящно добивая ее. Это была дуэль машины-артиста с машиной-танком. Стиль игры AlphaZero, написал тот же Каспаров, которого трудно заподозрить в симпатиях к компьютерам, демонстрирует глубинную правду шахмат, а не приоритеты и предрассудки программистов. Конечно, ученые не для того построили альфа, чтобы развлекать шахматами. Ее уже начинают использовать в медицине, в лечении глазных болезней, особенно успешно в диагностике инсультов, когда минута промедления может стоить пациенту рассудка. И это только начало. Альфа следующих поколений смогут отвечать на все вопросы, которые мы им зададим. Как победить рака террористов? Как спасти белых медведей и остальную планету? Как выиграть на выборах и скачках? Возможности такой Альфа, пишет Стивен Строгоц, могут оказаться безграничными. Она сможет все кроме одного. Мы знаем, что Альфа научилась выигрывать шахматы, но не знаем, как она побеждает. Мы знаем результат, но не путь к нему. «Машина, способная решать поставленные перед ней задачи неизвестным образом, переносит нас не в будущее, а в прошлое, причем страшно далекое». В древности такую же функцию выполняли оракулы. Дельфийская пророчица сама не знала о своих предсказаниях, а дурманенная, как говорят историки, ядовитыми испарениями, она повторяла то, что ей шептали хитрые и политически подкованные жрецы, которые манипулировали жизнью и борьбой античного мира на протяжении многих столетий. Разница, конечно, в том, что компьютерный оракул настоящий. Мы сможем пользоваться его советами и проверять их на практике, чего лучше было не делать в древности, как обнаружил Крест, разрушивший не чужое царство, а свое. Если машина оракул будет построена, то мы будем сидеть у ее, так сказать, ног и ждать ответа. На нашу долю останутся вопросы, и формулировка их превратится в отдельную профессию. Мне уже сейчас кажется, что интернет знает все, кроме того, как его об этом спросить. Эта ситуация поставит перед нами философскую проблему, перерастающую в теологическую. Как пользоваться советами, явившимися в результате никому неизвестных умозаключений? Как уступить место машине, понять которую человеку не дано? Как жить в мире, где есть высшая мудрость, но она не наша? Ответы на эти роковые вопросы может дать только опыт. Мы ведь всегда так жили. Раньше мудрыми были боги, Зевс или Мордук, потом бог без имени, но с большой буквы, затем, скажем, Эйнштейн. И для всех, кроме горстки жрецов и ученых, мудрость эта была и есть недоступна. Мы просто принимаем ее на веру. Идем молиться на священном языке непонятных формул и выбираем их автора «Человеком столетия». Что же изменится от того, что место усатого еврея с непричесанной гривой займет машина, которой можно будет придать любую внешность – громовержца, пришельца, неопалимой купины? Ничего, кроме ущемленной гордости. Сотворив себе кумира, мы уступим интеллектуальное первенство собственному созданию, с которым так же нелепо состязаться, как с Богом, которого не зря назвали Альфа. Уроки рабства. Пока нас пугают будущей войной, она уже идет. Безжалостная, безнадежная, тотальная. В сущности, мы ее уже проиграли, ибо существуем в ней на обеих враждующих сторонах. С одной стороны мы, с другой умные машины, которых мы же всему и учим. От того, что фронт не видим, кажется, что все еще впереди. На самом деле бои уже начались, хотя мы не всегда осознаем, что они идут на нашей территории. «Пять из шести американцев, — говорит статистика, — зависят от искусственного интеллекта. 84% используют навигационные системы, половина прибегает к услугам персональных ассистентов, четверть держит самообучающиеся приборы, которые знают, когда выключить свет и включить отопление». Все эти мелкие и незаметные удобства постепенно размывают основы нашей жизни, делая ее ненужной, а нас лишними, как Онегин, людьми. Трое из четырех опрошенных, гласит та же статистика, уверены, что искусственный интеллект оставит людей без работы, хотя только один из четырех считает, что это коснется его. И напрасно, говорят эксперты, не в туманном будущем, а в ближайшие десятилетия каждый третий будет вынужден сменить профессию. Искусственный интеллект быстро вытесняет натуральный как раз в тех областях, где дольше всего учатся и больше всего получают. Например, в медицине, где специалистов с полумиллионным доходом заменяет программа, которая намного больше знает, несравненно быстрее работает и ничего не получает. Даже хирурги уже сотрудничают с механическими помощниками, которые не знают усталости и не умеют ошибаться. То же с юристами, которые 90% предварительной работы переложили на алюминиевые плечи компьютера. Следующие на очереди асы. За один полет летчики собственноручно управляют Боингом 7 минут. Если автомобили вот-вот обойдутся без водителя, то и самолеты справятся одни. Характерно, что все это элита, те, кто самоотверженно и за большие деньги учился своей важной профессии – Любил ее, копил опыт, страдал от неудач, гордился успехом и остался неудел, когда выяснилось, что значительная, если не большая, часть наших трудовых усилий достаточно однообразна, монотонна и поддается насилию алгоритма. Но и это только начало. Недавно компьютер победил чемпиона мира по игре в го, которая считается сложнее шахмат. Ни один мастер не может объяснить, как он побеждает, ибо в ГО важна интуиция. Неизвестно, откуда она у машины, или как она научилась выигрывать без нее. Каждый по-своему переживает наступление будущего. Одни в него не верят, другие, вроде меня самонадеянно, считают себя незаменимыми, третьи готовы выйти на пенсию, не дожидаясь старости. Четвертое, самые ответственные, Илон Маск, Билл Гейтс, Стивен Хокинг, Понимает, что мир, отвлекая себя старыми и новыми сварами, быстро ползет к краю известного. Искусственный интеллект, пугает тот же Маск, опаснее атомные бомбы. Раньше одни машины вытесняли другие, перегоняя рабочих с одного конвейера на другой. Теперь же оснащенные искусственным интеллектом компьютеры заменяют людей как таковых. И никто не знает, что с этим делать, потому что такого еще не было. Вот с этим я хочу поспорить. В лучшем фильме о расизме и Старом Юге «Джанго освобожденный» есть малозаметная, но ключевая сцена. Тарантино показывает нам гнусных негодеев, которые в своей лачуге жадно разглядывают картинку. Приглядевшись, мы видим, что на ней изображен Парфенон. Этим эпизодом режиссер напоминает зрителям, что без рабов некому было бы застраивать Акрополь и всю остальную античность. Бесспорная истина, фундамент Запада, его гордость и радость – плод рабского труда. Как, впрочем, Вашингтон, Петербург и прочие достижения рабовладения и крепостного права – от джаза до балета. «Негры на юге», – писали апологеты рабства, – «живут лучше рабочих на севере». Их не выкинут с фабрики по болезни и старости, они не должны искать работу, заботятся о крыше и хлебе, к тому же им разрешают по воскресеньям плясать и ходить в церковь». Так говорили на глубоко христианском американском юге, где рабство нуждалось в оправдании. Но античность не видела в этом необходимости. Рабы были данностью, которая не требовала объяснения. Языческий мир был таким же несправедливым, как наш, но им управлял не добрый бог, а слепой случай. Рабом мог оказаться каждый. Несчастная компания, дерзкий план, стратегическая ошибка и гордый сын афинской демократии, зритель Аристофана и собеседник Сократа, попадают в рудники сиракузского тирана. Нам трудно представить себе будни рабовладельцев, которыми были практически все греки и римляне. Но только потому, что мы не видим прямых аналогий.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 И это значит, что наши предшественники умели жить так, как нам еще предстоит, находя себе занятия не в цеху или в конторе, а на агоре и форуме. «Праздность», — говорил Сократ, — «родная сестра свободы. В первую очередь от труда». «Я едва успел получить диплом, как вынужден был признать, что мне его зря дали. Первые педагогические опыты доказали мою профнепригодность». Конечно, у меня были смягчающие обстоятельства. Одна школа, куда я попал, была с уголовным уклоном, другая — с антисоветским. В первый меня не хотели слушать вовсе, во второй соглашались, но только про Достоевского. Фиаско внушило мне сомнения в школьной науке. Мне не верилось, что Некрасов, алгебра и история КПСС сделают учеников умнее, богаче и счастливее. Я тихо ушел из учителей, не смея поделиться ересью до тех пор, пока она меня не нагнала. Те же вопросы, что мучили меня, стали актуальными в Силиконовой долине. Наша школа, говорят там, родилась в индустриальную эпоху и учат в ней потому, что уже знают компьютеры. Это не устаревшие знания, а бесполезные. Как заточить каменный топор или зажечь костер трением? Как раз это, по-моему, интересно. Вожди прогресса, они знают, что говорят, ибо предыдущая революция пришла со стороны под флагом «контркультуры». Первые компьютерщики вместо университета сидели в ашрамах, читали и дзин, слушали рок и медитировали. Стив Джобс провел в университете один семестр, изучая там один предмет – каллиграфию. Тому, что им было нужно, тогда еще не учили. То, чему учат сейчас, будет не нужно нашим детям. Школа опаздывает на виток прогресса, не зная, что ему от нас понадобится завтра. Позавчера об этом знали лучше, чем вчера.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 В Риме философия была греческая, но политика своя, и ее изучали все, кто мог себе позволить. Результатом такого образования стала западная мысль и демократия, право и мировая империя. Сегодня эта система может служить образцом. Об этом говорят конструкторы искусственного интеллекта, которые лучше других понимают, что они натворили. Если с компьютером бессмысленно соревноваться, надо его обойти в том, на что он не способен. Говоря условно, приблизительно и навскидку, школа должна заняться воспитанием чувств, вернувшись к гуманитарному знанию и свободным искусствам для того, чтобы вырастить читателей, зрителей, музыкантов и избирателей, способных отличить правду от постправды. Ведь если машины научатся писать стихи, картины и песни, они никогда не смогут получать от них того удовольствия, без которого нам нечем будет заполнить. Бескрайний досуг недалекого будущего. Филолог Растрига Отец так и не смог понять, почему я выбрал филфак. Он был уверен, что все нормальные люди учатся в политехе на инженеров и читают книги для своего удовольствия, а не по долгу филологической службы, в которую отец, впрочем, и не верил. Полвека спустя выяснилось, что мы оба правы. Филолог не профессия, но я не жалею, что ее выбрал. Несмотря на то, что в пользе гуманитариев сомневаются по обе стороны океана. «Обреченные на безделье обладатели гуманитарных дипломов», объявили по российскому ТВ, «опасны для государства, бесполезны для общества и рвутся на баррикады». «Заниматься гуманитарными дисциплинами», волнуется о своем прагматичная американская статистика, не имеет смысла, так как изучавших выпускники зарабатывают в два раза меньше тех, кто закончил курс по точным наукам. Сам я еще на первом курсе с ужасом спрашивал себя, кому нужны 50 филологов. Никому, вывел я намного позже. Филологи годятся только на то, чтобы плодить себе подобных, и тогда филологи называются профессорами, которых мало надо. Хуже, что я разочаровался в гуманитарных науках, когда перестал верить в то, что они и в самом деле имеют отношение к наукам. Работая с неповторяющимися явлениями, филология не способна вывести универсальные законы, которые служат нам как таблицу умножения. Дар Лотмана не перешел к тем, кто им пользуется. Так я стал филологом растригой что не мешает мне любить и ценить гуманитарное образование. Сегодня выясняется, что я не один такой. Я никоим образом не хочу провоцировать новое сражение физиков с лириками. Напротив, опыт советской жизни убеждал меня в том, что первые были куда лучше вторых. Технари, привыкшие к доказуемым истинам, отличались здоровым вкусом, оппозиционными взглядами и составляли партию читателей, глухо сопротивлявшуюся попыткам власти назначить Егора Исаева первым поэтом эпохи. Именно те, кого Солженицын брезгливо окрестил образованщиной, составляли думающую общественную прослойку, заметно менее гуманитариев уязвленную конформизмом. Попросту говоря, в среднем НИИ работало больше порядочных людей, чем в средней редакции. В защиту гуманитариев я хочу лишь робко напомнить, что с самого начала высшее образование так называлось, и таким было, потому что предлагало не профессию, а путь к просвещению. Оно обещало сделать нас лучше и выше, поднять над собой, чтобы увеличить поле обзора и углубиться в увиденное. Это как раз то, чему учат, должны учить, гуманитариев. Их объект – мудрость человечества, уложенная в канон. «Словесность», – говорит знаменитый американский шекспировед Гринблат. Наиболее совершенный способ сохранения и передачи самого ценного в истории, нашего опыта. Человек в его полноценной, а не усеченной москультом версии должен знать и понимать, как жили другие. И вместе с аттестатом или дипломом каждый должен получать джентльменский набор литературных познаний, позволяющих хотя бы отличить скороспелый боевик от вечных шедевров. Вот для этого и необходим канон словесности. Отменить его не смогли ни теории постмодернизма, ни шантаж мультикультурализма. При этом состав канона может быть разным, но обращение с ним в принципе одинаково. Будь то Ветхий Завет для евреев, Новый для христиан, Конфуций для китайцев, Классика для русских или Конституция для американцев. Первые университеты готовили не творцов, а интерпретаторов. Иначе говоря, филологов. Учитель передавал ученику умение добывать знания, ими пользоваться, в них сомневаться, их оспаривать и заменять, все это не отрываясь от источника. Нерезультат, а процесс превращал жизнь в задачу, углублял реальность и множил ее версии. Такая учеба избегала учебника, требуя от наставника гибкости и личного контакта. Мудрость, говорил Сократ, переливается, как вино, из одной чаши в другую по шерстяной нитке. Так учил он сам, так до сих пор учат лучших не только в Оксфорде, но и в вестпойнте, где преподают гуманитарные дисциплины наряду с антитеррористической тактикой, саперным делом, прыжками с парашюта и бальными танцами. Университетское образование не давало ремесла, да и не обещало его. Процесс обучения заключался в том, чтобы в каждом суждении находить все больше тонких различий, следить за извилистым путем мысли, вслушиваться в ее эхо. искать истоки, следить за последствиями, нащупывать параллели, попутно убеждаясь в бесконечности этого сада расходящихся тропок. Тот же Борхес восхищался хитростью иудеев, объявивших свою литературу священным писанием. Но дело не в том, какой текст выбран сакральным, а в том, чтобы он того стоил, как пьесы Шекспира или стихи Пушкина. И тогда... Века толкований наращивают комментаторский багаж и демонстрируют неисчерпаемость объекта исследования. И плюс и минус филологии в том, что она не знает точного ответа. Его просто нет, ибо выводы недоказуемы, необязательны и неокончательны. Четыре талмудиста, рассказывает притча, разбирали трудное место в Торе. Двое упрямо настаивали на своем толковании, пока тот, кто остался в одиночестве, не призвал на помощь самого Бога. Но и он не помог, потому что вместе с ним мнения разделились поровну. Статистика, которая уговаривает студентов изучать точные науки, сама же себе противоречит, утверждая, что через 20 лет после окончания университета зарплату гуманитариев и технарей сравниваются. Оказывается, первые тоже нужны. Сегодняшние работодатели, сказал мне американский профессор-гуманитарий, сами не знают, чего они хотят от своих новых сотрудников. В условиях перманентной технической революции их все равно придется постоянно переучивать. Но раз конкретные навыки стремительно обесцениваются, нужно учить тому, что не стареет. В викторианской Англии спорт считался важнее всех дисциплин, ибо тогдашние педагоги верили, что регби и крикет – Готовили к жизни лучше алгебры. Возможно, гуманитарное образование сможет играть роль своего рода духовного атлетизма, развивающего особые качества, нужные рынку труда. Какие? Такие. Критическое мышление, которое мы оттачивали, взвешивая мотивы Яго и Магбета. Богатые коммуникативные навыки, которые необходимы, чтобы донести свою мысль и услышать чужую, не боясь, что вторая перечеркнет первую. искусство тонких суждений, которое требуется чтобы разглядеть паутину связей не обрывая и не огрубляя их умение ясно выражаться на письме, без которого нельзя сочинить даже инструкцию к будильнику общая интеллигентность, которую создает не широкая а глубокая начитанность никогда и ни для кого не проходящая бесследно эмпатия которой мы учимся защищая от автора отрицательных персонажей вроде Шейлока. и Карамазовых. Способность работать в группе развивает уважение к коллективному разуму, накопленному традиций. Умение постоянно учиться, потому что в этой сфере ничего окончательного нет. Все это может пригодиться в любой сфере, включая то, о которой мы и не догадывались. Гуманитарные студии напоминают мне фильм про мальчика, занявшегося каратэ. Вместо упражнений сенсей приспособил его к покраске забора и полировке машины. Ученик бунтует, его обучают не карате, а домашним работам. Но тут ты выясняется, что именно эти надоевшие движения необходимы бойцу, чтобы отражать и наносить удары, побеждая соперника. Что говорить, у меня жена, сокурсница, занималась в университете суффиксами оценки и драматургии Олеши, пока не стала в Америке системным программистом, выйдя в отставку в чине, который даже такой шпак, как я, приравнял бы к полковнику. Хочу все знать. Когда умер Вячеслав Всеволодович Иванов, русская благосфера отчаянно загоревала, и я вместе с ней. Нам, современникам туповатого 21 века, который всем книгам предпочел Гарри Поттера, политикам Трампа о географии Крым, академик Иванов кажется титаном прежнего времени, но он был настоящим, и я даже его немного знал. Сперва мне довелось встречаться с Вячеславом Всеволодовичем на разных конференциях, где он читал доклады на отнюдь не схожие темы, перемежая их воспоминаниями. Он знал всех бывших на его веку интересных людей, многих с детства. Но самое захватывающее происходило в кулуарах, где Иванова легко было принять за ученого-кудесника. Мне даже виделся колпак звездочета. Он азартно делился фантастическими гипотезами от которых глаза у нас делались квадратными. Однажды Вячеслав Всеволодович объяснил, что каждый, если я правильно его понял, живет внутри индивидуальной темпоральной капсулы. Поэтому, сказал он, когда вы еще не снимая трубку, знаете, кто звонит, это значит, что вы опережаете звонящего и путешествуете по времени. Слушая такое, я тихо млел». ибо Иванов возвращал сухой и строгой науке волшебное, первобытное очарование. Весь он был воплощением моей детской мечты, которую я извлек из книги с картинками «Хочу все знать». Вячеслав Всеволодович действительно знал все, и демонстрация этого информационного всемогущества производила сногсшибательное действие. Как-то набравшись наглости, я попросил Иванова написать послесловие к моей книге «Вавилонская башня». К моему восторгу Вячеслав Всеволодович согласился, но сначала тут же на моих глазах пролистал рукопись. «Прежде чем отдавать в печать, — сказал он буквально пять минут спустя, — исправьте одиннадцать ошибок. Одна касается датировки книги и дзен, другая — транскрипции названия секты Чань. И не путайте корни, надо писать «мегалополис», «мега» — приставка латинская, а не греческая. Шкловский говорил, что у него два мозга. У Иванова, наверное, их было четыре. Пренебрегая традиционными распрями физиков и лириков, он владел суммой знаний, как новый Фома Аквинский. Сам я могу судить только о той узкой сфере, которая относится к современной словесности. В начале 90-х Иванова выбрали председателем жюри Букеровской премии, членом которого я тоже был. Собравшись в Лондоне, мы подробно защищали своих кандидатов, Акуджава-фронтовиков, Ясарокина и заодно тогда только всплывшего на поверхность Голковского. Больше всего меня удивило, что академический небожитель Иванов все читал, обо всем имел свое взвешенное мнение и уважал чужое. Несмотря на горячие споры, Вячеслав Всеволодович привел нас к достойному компромиссу. Большого букера в тот год получил Маканин, Малого Пелевин, и все остались довольны. Оставшееся для прогулок время Иванов провел у лондонских букинистов, где выкопал пухлый словарь хетского языка. Будет, радовался Вячеслав Всеволодович, что почитать на обратной дороге. Языки – это, конечно, отдельная тема. Даже сам Иванов не мог их пересчитать, но в разговорах упоминались две сотни. Одним летним днем на кампусе в Вермонте мне довелось присутствовать при беседе двух друзей. «Я могу запомнить в день шесть новых иностранных слов», сказал Ефим Григорьевич эткинд «А я триста», чуть ли не извиняясь, ответил Вячеслав Всеволодович. «С тех пор, как Иванов умер, я думаю об одном. Куда делась та большая, а не малая энциклопедия, которая за восемьдесят восемь лет собралась в его невообразимом уме? Как куда? В сферу утешают меня». Но я не могу ее, как, скажем, квантовую механику, ни понять, ни представить. Это, конечно, моя проблема. Наверное, для тех, кто заслужил но сфера рай интеллектуалов-агностиков. Словно лимб для обреченных на молчание языческих философов в божественной комедии. Только тут им, в отличие от выдумки безжалостного Данта, никто не затыкает рот. Если, конечно, там есть рты. В траурном хоре нашелся один голос, противоречащий всем. Иванов, говорил он, действительно герой, но прежнего времени. Сегодня за нас все знает интернет, упраздняющий потребность в энциклопедистах. И правда, зачем все знать? Это раньше в счастливую эпоху между французской энциклопедией и Верном мир был умопостигаемым. Его можно было описать, начертить, разобрать и сложить обратно. Еще в моем детстве телевизор, например, был прибором, с которым отец, дипломированный специалист, вступал в контакт с помощью дюжины ручек настройки. Теперь мы знаем, где телевизор включается, и с нас того довольно Но, живя на иждивении о непонятной технике, мы рискуем оказаться у нее в заложниках. О том, как опасно и неразумно доверять свою эрудицию чужим, умным машинам и посторонним людям, компьютеру и социальным сетям, нас предупреждает исторический опыт. Мы раньше знали, что научно-техническая революция нейтрально к добру, злу и здравому смыслу. Что типографии печатают Пушкина и Сталина, что радио незаменимы для популяризации Моцарта и Гитлера, что ток годится для лампочки и электрического стула, что интернет служит просвещению и клевете. Еще недавно Кремниевая долина, пишет Нью-Йорк Таймс, считалась родиной утопии. Сегодня мы смотрим на нее со страхом и подозрением. Чтобы познать пределы возможностей, умнеющей на наших глазах машины, нужно сопоставить ее с человеком, особенно таким, как Академик Иванов. Доступность знаний обнажает смысл эрудиции, настоящую цену которой мы раньше не знали. Вот так фотография ярче открыла нам достоинство живописи, переставшей нуждаться в критерии сходства. И не надо быть лудитом, чтобы обнаружить обратную сторону всего, что наше поколение открыло и полюбило. Компьютер склад знаний, бесценный, необходимый и унылый. Интернет грандиозное и увлекательное собрание спутанных сведений, столь тесно переплетающих факты с ложью, что требуются специальные навыки, позволяющие разоблачать враки. Теперь этому уже учат в школе, тоже и с эрудицией. Мы получили в распоряжении невиданную за всю историю человека мощь тотальной информационной системы. Но все, что дается даром, оказывается неполноценным, как легкодоступная любовь. Подлинная, а не заимствованная эрудиция обладает чудесным свойством. Она плетет индивидуальные сети, попав в которые реальность становится уникальной. Преломившись в мозгу, казалось бы, универсальные знания несут в себе облик личности. Поэтому один великий эрудит никогда не похож на другого. Зная все, каждый знает по-разному. эрудиция единственный в своем роде узор из обретенного случайно и нарочно она оседает в подкорке составляя неосознанный архив который всплывает в нужную минуту чтобы перебраться из пассивного запаса в активный поиск и привести к открытию конечно с точки зрения экономии мозговых усилий эрудиция зверски затратная система нужно все знать на всякий случай но именно так Мы можем выстоять в той войне с машиной, где академик Иванов сражался на передовой.